Радостное открытие! Мне попались невысокие деревья, густо увешанные желтыми плодами, по величине и форме напоминающими яблоки. У плодов была мучистая розовая мякоть, настолько сладкая и нежная, что прямо сама таяла во рту. Тут же нарвав побольше этого лакомства, я стал уплетать его за обе щеки. Этих райских деревьев росло здесь довольно много. Немало зрелых плодов валялось и на земле, а на ветках висели еще недозревшие, мелкие и зеленые. Разное время созревания позволяло надеяться, что пища мне здесь обеспечена на многие недели, а может и на месяцы. Райские яблоки. Возбужденно восклицал я, наблюдая, как питательное лакомство привлекает к себе всяческих птиц и насекомых, особенно крупных ос. Для меня это было важное открытие, возвещавшее конец прежним трудностям и спасавшее меня от голода. Можно ли девица моей радости? Было раннее утро. День едва начинался, и я двинулся дальше, горя желанием узнать, что же ждет меня там, в глубине острова. Однако ничего особенного я там не обнаружил. Лес скоро кончился, сменившись разбросанными тут и там, густыми бамбуковыми рощами и травянистыми полянами. Потом снова потянулся сухой колючий кустарник и кактусы, доходившие, похоже, до самого западного побережья. Я добрался до середины острова, однако никакой дичи больше не встретил. На обратном пути я не поленился и набрал столько яблок, сколько уместилось в мою корзину. Ноша была нелегкой, для моих подорванных болезнью сил. Но в душе все пело от радости, а ноги сами несли меня вперед. Приятные неожиданности в этот день сыпались на меня как из рога изобилия. Проходя мимо зайчей поляны, я обнаружил в расставленных часа два назад силках двух отчаянно бившихся в бесплодных попытках вырваться зайчишек. Теперь я мог рассмотреть их вблизи. Это были грызуны с на редкость длинными лапками. На наших зайцев они совсем не походили, но коль уж я окрестил их так, буду звать зайцами и дальше. Осторожно, стараясь не поранить, я связал им лапы и положил зверьков сверху корзины. С луком и стрелами в одной руке, с копьем в другой, в приподнятом настроении я направился к своей пещере. Итак, в моем хозяйстве стало теперь три вида животных. Попугаи, Ящерицы и зайцы. С содержанием грызунов опять возникали трудности. Как только я посадил их в одну клетку с попугаями, задиристые птицы тут же бросились клевать пришельцев, а клювы у них были ого-го. Зайчат пришлось срочно, пока живы, вытаскивать. Я пустил их пока к себе в пещеру и тщательно забаррикадировал вход. На изготовление новой клетки у меня уже не было времени. Надо выкопать для грызунов яму. И как только полуденный зной немного спал, я поспешил берегом моря к месту, где лежал панцирь, погибший от зубов хищника черепахи. Нашел я его сразу. Отбив часть панциря камнем, я насадил его в виде клина на крепкую, расщепленную на конце палку, прочно привязал лианами, и лопата была готова. Я тут же ее опробовал. И да здравствует смекалка. Инструмент оказался достаточно надежным. В 15 примерно шагах от пещеры я стал копать яму. Дело шло скоро. Земля тут оказалась мягкой. Яма представляла собой квадрат со сторонами в 25 футов и глубиной в человеческий рост. Поместив в нее зайцев, я накрыл яму ветвями, чтобы грызуны не выскочили. Они были защищены от солнца, И пусть хоть как-то от непрошенных гостей. Зайчишки в этот же день охотно принялись за райские яблоки, которые и попугаем пришлись настолько по вкусу, что не выдели я им небольшую порцию, они бы в полчаса склевали бы весь мой запас. В яму к зайцам я поместил и ящериц, учитывая сходный характер их нравов. Только теперь... Справившись с первыми трудностями и обеспечив в какой-то мере свое существование, я мог передохнуть. По примеру Робинзона Круза, я решил сделать календарь, но вспомнил об этом слишком поздно, почти через месяц после высадки на остров. Все дни в моей памяти перепутались, и я не знал, когда будни, когда праздники. Я лишь помнил, что корабль потерпел крушение в первых числах марта. А мысль о календаре пришла мне в голову где-то в начале апреля. Я наугад установил дату, 10 апреля, и с этого момента каждый день стал делать зарубки на коре ближайшего дерева. Тут же вырезал год, 1726 от Рождества Христова. Устранив угрозы голода и почувствовав прилив сил, я все чаще стал задумываться. Как мне выбраться из заточения на этом острове? Тоска по людям, по их миру охватывала меня остро, как физическая боль. Теперь я каждый день сбирался на вершину холма и смотрел на море. Всюду, куда ни глянь, безбрежное море. Лишь на севере очертания острова, а на юге какой-то земли, быть может, даже материка и больше ничего, ни малейшего признака человеческой жизни. Мой холм, как я уже упоминал, находился на восточном берегу острова. Я собирался предпринять дальнюю вылазку на южную его оконечность и оттуда с более близкого расстояния постараться детальнее рассмотреть материк. Чтобы выбраться с острова, преодолеть морской пролив, понадобилась бы хорошая лодка. А как тут мечтать о лодке, не имея никаких инструментов, кроме охотничьего ножа? Робинзон Круза с набором всяких инструментов, топоров, оружия и запасом продовольствия с разбитого судна, в сравнению со мной был могущественным лордом. Но присутствие духа я не терял ни на минуту. Было бы здоровье, а выход найдется. Время проходило в трудах. Апрель выдался погожим. Дожди были редкие, но становилось все жарче. А солнце, прежде стоявшее на юге, поднималось в зенит. Около 12 часов оно находилось почти прямо надо мной, так что тень моя пряталась под ногами. Позже оно перемещалось дальше, на север, о чудо! В полдень светило с севера. Я уже говорил, бездельничать не приходилось. Ежедневные походы на озеро Изобилие обеспечивали нас, меня и мою живность, пищей. Лук становился в моих руках все более метким. Часто доставлял дичь, а в селках время от времени попадались зайчишки. В течение месяца в одном и том же месте я поймал их около десятка. Когда зной усиливался, ходить в плотных штанах, рубахе и башмаках было неудобно, и я часто их снимал. Хотя делал это неохотно, поскольку, не привыкнув к ноготе, стыдился самого себя. Приходилось остерегаться и всяких там насекомых. Комаров, клещей, ос. Лицо мое заросло косматой бородой. И однажды, увидев свое отражение в стоячей воде, я едва не пришел в ужас от разбойничьей своей физиономии. В конце апреля мне довелось пережить дни, полные беспокойства и тревоги. Поблизости объявился грозный хищник. И стал наведываться в мой зверинец. Делал он это настолько хитро и скрыто, что поначалу представлялся мне какой-то нечистой силой, лишавшей меня по ночам сна. Началось все с того, что в один из дней я не досчитался зайцем. Должно было быть их двенадцать, а стало одиннадцать. В ветвях, покрывавших яму, виднелась небольшая дыра, но это могло быть случайностью. Никаких других следов поблизости я не обнаружил. Трава была здесь изрядно вытоптана. На следующий день, считаю, уже 10 зайцев. Невероятно, чтобы заяц мог выскочить. Вокруг опять никаких следов, и лишь стена ямы в одном месте слегка осыпалась. Словно там кто-то неосторожно полз. Причем зайцы никогда не пропадали ночью, а только днем, когда я ходил в лес за пищей. С каким-то дьявольским постоянством почти каждую отлучку мне приходилось расплачиваться одним, а то и двумя зверками. Таинственный враг истрепал мне нервы до такой степени, что я опять стал всерьез опасаться за свое здоровье. Это бестия постоянно держала меня в поле своего зрения, в чем я не раз имел возможность убеждаться. Знать, что враг неустанно следит за тобой и притаился где-то рядом – а ты не можешь сказать, где он, и не знаешь даже, как он выглядит, и не бросится ли он следующую минуту тебе на спину, это поистине скверное чувство. Дьявольская игра в прятки. Однажды я отошел всего на каких-нибудь 15 минут за водой к ручью. Вернулся, одного зайца уже нет. А вокруг все оставалось как прежде. Ни малейшего движения в кустах, никакого подозрительного шороха. Я начинал уже сомневаться, в здравом ли я рассудке. Прожорливость врага была под стать его несвойственному зверям небывалому нахальству и коварству. Или он невидимка. Я с величайшей осторожностью осмотрел каждый куст, каждое дерево поблизости, не пропустил ни одного дупла, ни одной норы. И все безрезультатно. Нигде ни малейшего следа. Тогда я копал злосчастную яму широкой полосой, удалил в ней всю траву, чтобы узнать следы какой лапы оставит за собой хищник. Вернувшись после часовой прогулки, я обнаружил, что он появился. И на этот раз он утащил одного зайца, но четких следов не оставил. На скопанной земле правда что-то изменилось, появились какие-то вмятины, но я безуспешно высматривал следы лап. Близкий к умопомешательству, я опрометью бросился в пещеру, гонимый страхом, что враг бросится и на меня, ведь он мог затаиться и в глубине у меня в пещере. Ах, нервы, нервы. Придя в себя и вновь обретя присутствие духа, я дал себе клятву не знать покоя, отказаться от всего, чем до занимался, пока не разгадаю тайну и не схвачу дьявола за рога. На следующий день в обычное время, вооруженный, как всегда, ножом, луком и копьем, я покинул пещеру. Но не пройдя и двухсот шагов, припал к земле за одним из кустов. Ползком, стараясь не шуметь, как вор, направился я к своей собственной обители. До ямы оставалось шагов пятьдесят. На этом безопасном расстоянии я притаился за кустом, выбрав позицию, с которой хорошо просматривалась и пещера, И яма с зайцами. И даже клетка с попугаями. Враг мог быть поблизости, наблюдая за мной из-за ближайших зарослей. Но я об этом уже не думал. Меня охватил гнев, и я не хотел отступать. И ждать пришлось недолго. Я заметил какое-то движение, но не в зарослях, где я укрывался, а на склоне холма. Над моей пещерой нависал довольно крутой склон, который вел к вершине холма. Этот склон, изрезанный расщелинами и трещинами, был покрыт осыпями и низкорослым кустарником. Оттуда-то и двигался мой враг, спускаясь вниз. Он старался держаться расселенный между камнями, поэтому я не мог его толком рассмотреть. И только когда он сполз к самому подножию холма, я разглядел его. Это была огромная змея. Огромная змея медленно ползла, извиваясь прямо к моей яме с зайцами. она казалась каким-то адским чудовищем. Тело ее толщиной почти из бедро человека выражало страшную силу и наверняка могло, опоясав взрослого вала, раздавить ему ребра. Как же против такой громадины выйти с моим жалким оружием? Я заколебался в нерешительности. Тем временем змея подползла к яме и остановилась, вытянув голову. Замерев в полной неподвижности, Она довольно долго прислушивалась, сверля своими крохотными глазками заросли, в которых я прятался, словно чуя опасность. Потом она раздвинула головой ветви настила и сунулась в яму. Большая часть ее тела при этом оставалась снаружи. «Сейчас она схватит моих зайцев», — захлестнула меня ярость. Не владея более собой, я вскочил на ноги и бросился вперед. Змея, как видно, меня учуяла. Внезапным стремительным рывком она вынула голову из ямы и вскинула ее высоко над землей. В пасти у нее судорожно трепыхался зайчонок. Заметив меня, змея откинулась назад, выгнула тело широкой дугой, то ли готовясь напасть, то ли обороняться. Подбежав шагов на пять, я спустил тетиву. Стрела пронзила ей шею на вылет. Удав, чуть дрогнул, как бы девясь. Выпустил из пасти добычу, И тут же шипя, пополз на меня. Я едва успел отбросить лук и схватить копье. В тот миг, когда враг был совсем рядом, я изо всех сил размахнулся и нанес ему удар в шею. Змея пронзительно зашипела, закачалась, неестественно запрокинув голову. Кажется, я перебил ей шею. Долго раздумывать не приходилось, я нанес еще один удар, сильнее прежнего. Этого оказалось достаточно. Удав обратился в бегство. Стрела, все еще торчавшая в его теле, разлетелась в дребезги. Живучесть этого чудовища была поистине поразительной. Извиваясь, Удав мчался такими прыжками, что я едва поспевал за ним. Лук и стрелы снова были у меня в руках. Если бы Удав устремился вниз, в заросли, ему наверняка удалось бы спастись. Но он, повинуя силе привычки, стал сбираться на холм к своей погибели. Тут я догнал его, не слишком приближаясь, сил у него было еще достаточно, и стал осыпать его градом стрел. Чаще я промахивался, но несколько раз все-таки попал. Он вновь сделал попытку броситься на меня, но силы его иссякли. Я без труда отскочил в сторону, схватил копье за острие и тупым концом ударил его по голове «раз», «второй», «третий», Уже обессиленный, он все еще извивался, и я долго опасался к нему приближаться. Потом я его измерил. В длину он составил 15 футов. Тело его украшал великолепный рисунок из линий, зигзагов и пятен. Цветов было несколько. Светло-темно-коричневый, черный и даже желтый. Я был так измотан этой борьбой, что вынужден был лечь на несколько часов отдыхать. А помятый удавом заяц сдох В яме их осталось только четверо. Огонь После этих бурных событий наступили более спокойные дни. Каждый день, утром, если только благоприятствовала погода, я отправлялся в лес и всякий раз что-либо приносил. То птицу, то зайца, то фрукты. Одним словом, недостатков пищи я не испытывал. А это было сейчас самым важным. На зайчьей поляне я, кажется, истребил всех зверьков. Они все реже попадались теперь в мои селки. Но я открыл в другой части острова хорошее место для лова, и моя яма опять стала заполняться четвероногими обитателями. В окрестностях озера Изобилия мне часто попадались болотные свиньи. К сожалению, ни разу не удалось приблизиться к ним на расстояние выстрела. Ну и становилось все жарче. Под конец апреля солнце уже жгло немилосердно. Я стал ломать голову, как одеваться. Робинзон Крузо, мой любимый герой и предшественник на этих островах, защищался от солнца зонтиком. А когда его европейская одежда пришла в негодность, шил себе одежду из козьих шкур, а на голову меховую шапку. На моем острове коз не было. Имея, однако, столь привлекательный пример, я хотел быть верным и достойным последователем моего героя. Хотя поначалу мне пришлось немало поломать над этим голову. из пальмовых веток и листьев, я смастерил роскошный зонтик, но когда попытался им пользоваться, полная фиаско. С таким снаряжением совершенно невозможно продираться сквозь заросли леса. В конце концов я зашвырнул бесполезную игрушку в угол и больше к ней не возвращался. С одеждой дела обстояли не менее скверно. Все, что было на мне после кораблекрушения, включая вещи, найденные в сундучке, быстро разорвались в чащобах, сплошь утыканных колючками. Близился день, когда мне вообще нечего будет надеть. Шкурок от съеденных зайцев у меня скопилось уже не менее 20, и при желании из них можно было сшить что-то похожее на одежду. Но при одной мысли носить на себе такую жаркую меховую шубу, мне становилось дурно. Под плотяной рубашкой пот лил с меня ручьями. Что же будет под шубой? Нет, я не верю, что Робинзон ходил в шкурах в этом климате и чувствовал себя хорошо. Преодолевая ложный стыд и стремясь сберечь остатки одежды, я ходил раздетым в одной набедренной повязке. Кожа моя, с течением времени все более похожая на кожу индейца, чем на белого человека, становилась все более устойчивой к солнечным лучам. На голове у меня выросла буйная шевелюра, Длинные волосы не спадали на шею. И этой естественной защиты оказалось вполне достаточно. Днем я ходил раздетый, а ночью надевал рубашку, поскольку в пещере порой было изрядно холодно. Мои кожаные башмаки тоже стали понемногу разваливаться. Я попробовал привязывать к ногам древесные сандали, но в них неудобно было ходить, и вскоре я их забросил. Почти все время я теперь ходил босиком. А когда кожа на моих подошвах достаточно загрубела, без сожаления расстался я с башмаками. «Дикарь?» — могут мне сказать. «Возможно, дикарь», — отвечу я. «Но разве на острове я не жил в условиях дикого человека, не имевшего даже огня? И разве, чтобы дожить до лучших времен, не следовало прежде всего обрести именно черты человека, именуемого дикарем?» «Огонь!» отсутствие его я начал ощущать все острее. Сырая пища давала себе знать, и хотя я оправился от болезней, одолевавших меня в первые дни жизни на острове, тем не менее понимал, что длительное употребление сырого мяса к добру не приведет. И я все искал и искал кремни, стучал камнями друг от друга, и все напрасно. Ни одной живительной искры я так и не добыл. И вот однажды какое-то счастливое утро меня словно осенило. Я хлопнул себя по лбу и вскрикнул от радости. За всеми своими горестями я совершенно об этом забыл. Ведь у меня с самого начала было отличное кирсало. Стоило только протянуть руку и при том, какое кирсало! Кремниевый пистолет, найденный мною возле капитана. Пороха у меня, правда, не было. Стрелять из него я не мог, но разве... Отведя спусковой крючок, нельзя высечь искру. Со всех ног я бросился в пещеру. В углу в пыли нашелся пистолет. Я его протер, проверил. Пружина курка была цела и лишь чуть-чуть заржавела. Несколько раз я отводил, спускал курок, пока не пошло легче. Когда я очистил железную полку от ржавчины и спустил на нее курки, я чуть не ошалел от радости. Искра высеклась, яркая, веселая. жаркая искра. Второй вопрос, удастся ли найти труд для разведения огня? Сухая трава не хотела заниматься. Мелко наструганное сухое дерево тоже нет. Тогда я нашел в лесу старое трухлявое дерево, выгриб из него немного пыли, тщательно ее растер, высушил на солнце, потом насыпал на полку пистолета щелчок искра. Пыль затлела. Я подул. Робкий голубоватый язычок пламени. Добавил веточек огонь. «Огонь, огонь!» Закричал я, как ребенок. Я подложил сухих веток. Огонь усилился, разрастался, трещал. Волнение душило меня. Еще веток. Пламя выросло в рост человека. Победно гудело, сыпала искрами. Новый, животворный, могущественный союзник. Бегом таскал я сухие ветки, в избытке валявшиеся поблизости. Когда огонь набрал силу, и я убедился, что он не зачахнет, я забил зайца, освежевал его, нанизал тушку на прутик и стал медленно вращать над костром. Вскоре в воздухе разнесся восхитительный аромат печеного мяса. Он был так ошеломителен, что у меня закружилась голова и потекли слюнки. Я никогда не забуду вкуса этого первого пиршества. Пока костер трещал и гудел все веселее, Я стоял рядом, упиваясь лакомствами и гордясь тем, что вырвал у сил природы такой бесценный дар. Снова сослужил службу опыт, приобретенный в лесах Вирджинии. Я умел без особых усилий поддерживать костер так, чтобы он не затухал. Правда, теперь у меня стало больше работы, поскольку к прежним обязанностям добавилась новая доставка из леса топлива. Обладание огнем как бы расширило мой взгляд на мир – вселила в меня надежду, приумножила мои силы, придала мыслям моим смелости и полет. Я стал уже задумываться, как по примеру Робинзона обжечь посуду из глины, готовить в ней пищу. Но тут подоспела более другая, неотложная работа. В этот период, в первой половине мая, стала серьезно меняться погода. Лохматые тучи, день ото дня все более темные, громоздились над островом, и дожди шли с каждым днем все сильнее. Мне приходилось сомневаться, что приближается период дождей. На острове я жил уже два с лишним месяца. Сколько раз за это время взбирался я на вершину холма и понапрасну всматривался вдаль. Я все больше свыкался с мыслью, что пробуду здесь дольше, чем поначалу предполагал. И к этой неизбежности следовало как-то приспособиться. В мешочке у меня было немного кукурузных и ячменных зерен. Свежие фрукты, как и сырое мясо, начали вызывать у меня уже отвращение. Добытый огонь открывал передо мною возможности разнообразить свой стол. Будь у меня больше зерна, я мог бы растереть его в муку и испечь хлеб. Из рассказов Робинзона Круза я помнил, что пора дождей – лучшее время для посева, поэтому решил тотчас же взяться за возделывание земли. В двухстах шагах от пещеры на берегу ручья я отыскал подходящее место. Почва здесь показалась мне плодородной, трава и кустарник были особенно густы. Со всей скурпулезностью приступил я к уничтожению бурной растительности. Она испокон веков полнила здесь землю, глубоко пустила в ней корни. Борьба с ней была тяжелой, а орудия мои были очень примитивны. Ни одна капля пота упала с моего лба, и прошла неделя, прежде чем я очистил поле размером 50 на 50 шагов. Я хотел вскопать землю, но это оказалось делом нелегким. Она слежалась, сплошь поросла корнями. Лопата моя из панциря черепахи сломалась, и пришлось от этой затеи отказаться. Выкорчеванные кусты и травы засохли, и я сжег их, и этим ограничился. Зерна я посеял на двух отдельных участках. На одном кукурузу, на другом ячмень. Оказалось, что участок я приготовил больше, чем у меня было зерен. Закончив сев, я проборонил поле веткой, чтобы не соблазнять пернатых. И, наконец, смог разогнуть натруженную спину и с облегчением вздохнуть. «Дело сделано важное», – проговорил я с удовольствием, осматривая свое поле. «Любопытно, что из этого вырастет». Кончался май. Дожди все шли. Частые, грозовые, ливневые, но непродолжительные. Солнце по нескольку раз в день выходило из-за туч. Влажный воздух был напоен ароматом мокрой разогретой зелени. с Ягуаром. Появление у наших берегов корабля имело и свои положительные последствия. Мне стало ясно, что нам не приходится уповать на помощь со стороны моря. Помощь могла принести нам не радость, а уготовить довольно печальную судьбу. И потому первоначальный план добраться до материка собственными средствами стал представляться наиболее верным. С энтузиазмом принялись мы за работу. Прежде всего следовало построить не тяжелый, прочный, достаточно устойчивый и легкий в управлении плод. Имея в качестве инструмента лишь охотничий нож, не приходилось думать о рубке дерева. Впрочем, в этом не было необходимости. Мы использовали омертвевшие, высохшие, но еще не упавшие деревья. Использовать поваленные оказалось невозможным. ибо на земле они мгновенно загнивали. Строительный материал собирали по берегам ручья, в глубине острова, где лес был гуще и откуда небольшие бревна по воде во время прилива без труда удавалось сплавлять по воде вниз, к морю. Здесь мы устроили свою верфь. Заготовив достаточный запас бревен, я поручил юношам собирать лианы, В сортах которых они великолепно разбирались. Длинная лыка из этих растений предназначалась для связывания между собой стволов и долго сохраняла в воде прочность не хуже пеньковых канатов. Чтобы увеличить плавучесть, мы решили составить плод из двух настилов бревен, причем верхние уложить поперек нижних. Затем возник вопрос, не лучше ли Для верхнего настила использовать не бревна, а доски от разбитой спасательной шлюпки, из которой я раньше соорудил клетку для попугаев. Но прежде чем мы решили эту проблему, произошли события, едва не стоившие нам жизни, и задержавшие наше отплытие на долгие месяцы. Однажды ночью меня разбудил Вагура. Он торопливо разбрасывал камни, которыми был закрыт вход в мою пещеру. Парни, как и прежде, спали в своем шалаше неподалеку. «Что случилось?» — крикнул я, вскакивая. Парень был так перепуган, что едва выдавил из себя какие-то нечленораздельные звуки. «Где орнак? «Возле костра», — пробормотал Вагура. Я выглянул наружу. Из-под пепла остывавшего костра выбивались языки пламени. Орнак раздувал огонь и торопливо швырнул в него громадную охапку веток и со всех ног бросился к нам. Вскочив в пещеру, он лихорадочно стал заваливать вход камнями. Я принялся ему помогать. «Он!» выдохнул Арнак. — выдохнул Орнак. «Кто, Егор? «Да, господин». Сквозь щели в камнях теперь просматривалась вся поляна, освещенная пламенем костра. «Как вы его заметили?» Он подкрался к нашему шалашу. Мы крикнули, он отскочил и притаился там, в чаще. Сидит теперь там. И я не слышал их крика, вероятно, спал крепко. Может, хищник вам только привиделся во сне? Спросил я, полушутя. Вы часом не обознались? Нет, господин, это был он. Он был. Тем временем костер почти догорел, оставив лишь тлеющие угли. и на поляне воцарилась непроглядная темень. Минуту спустя Вагура, обладавший превосходным обонянием, прошептал, тронув меня за плечо, «Понюхай, господин». Я принюхался и действительно уловил резкий запах, время от времени доносившийся до нас вместе с легким дуновением ветерка. Такой запах издают хищные звери. И вдруг все сомнения сразу рассеялись. Впереди, прямо перед нами, на поляне показалась длинная громадная тень хищника. Он выскользнул из темной стены зарослей и, припадая к земле, полз к клетке с попугаями. Потом раздался глухой удар и громкий треск ломающихся досок. Это под тяжкими ударами мощных лап хищника разлетелась клетка. Тут же завопили, захлопали крыльями переполошившиеся попугаи. «Одни щепки остались от палубы нашего плота», — с горьким юмором проговорил я. Попугаи надрывались от крика. Вероятно, ягуар разорвал их на части, однако некоторым удалось все-таки вырваться. Они сначала кружили в воздухе, хлопая крыльями, потом расселись на ближайших деревьях и продолжали верещать. Спустя четверть часа все стихло, смолкла возня и возле клетки. Мы напрягали зрение нигде никого. Ягуар как будто исчез. Тщетная надежда. Треск ломаемых сучьев и какой-то не то писк, не то свист со всей очевидностью свидетельствовали. Ягуар добрался до нашей зайчьей ямы. Потом стих писк последнего зайца и хруст его костей в пасти прожорливого хищника. А ягуар все кружил поблизости. то и дело появлялся на поляне не далее, чем в двадцати шагах от нас. При этом он ворчал, шипел и спускал порой сдавленный, раздраженный рык. «Он ищет нас», – прошептал Арнак. «Чует, а как добраться, не знает». Неподалеку снова раздался треск и грохот. Нетрудно было догадаться, что это разлетелся в щепки шалаш моих друзей. Потом все стихло до самого утра. Только после восхода солнца мы набрались решимости выбраться из пещеры. Перед нами предстала печальная картина. Клетка разбита, доски переломаны, яма разрушена, зайцев ни одного, шалаш разнесен в щепы, земля вокруг разрыта. Хищник в ярости разделался совсем, от чего исходил наш дух. Расколотил часть горшков, разгрыз даже готовое весло. которое с таким трудом несколько дней к ряду выстругивал ножом арнак. Охваченные безотчетной тревогой мы бросились к ручью, где стоял наполовину готовый плод. Он был не тронут. Ягуар, как видно, сокрушал лишь то, что попадалось ему вблизь нашего жилья. К счастью, корзины с кукурузой находились в пещере. Несколько попугаев, которым удалось пережить ночное нашествие, вертелись поблизости. На половину ручные они не улетали, и проворные юноши сумели поймать их на деревьях. Ягуарам свойственно возвращаться на следующую ночь к остаткам своей трапезы. Решив помешать этому, мы закопали глубоко в землю остатки растерзанных зайцев и попугаев. Потом забрали все целые доски от разбитой клетки. Их могло еще хватить на плод. Новый шалаш решили не строить. «Те немногие дни, что осталось провести нам на острове, парни будут спать у меня в пещере». Не откладывая, я тут же занялся работой на плоту и выстругиванием весел, а индейцы отправились на охоту. Надо было добыть не только мясо, но и насобирать также кореньев и плодов, которые можно было бы взять с собою в путешествие. А к вечеру мы снова собрались все в пещере». Как и следовало ожидать, ночью ягуар появился опять. Он бродил по поляне, урчал, пугая нас то хрустом веток, то крадущимися шагами, то грозным рыком. Всю ночь мы не сомкнули глаз. Ну а ближе к утру ягуар спрыгнул на утес, нависавший над нашей пещерой, и стал когтями рыть землю. Мы хорошо слышали его прямо над собой – он пытался добраться до нас сверху. Однако ничего здесь не добившись, Ягуар перестал царапать твердую скалу и попробовал проникнуть к нам со стороны входа. Но и тут хитроумно уложенные камни оказались для него непреодолимой преградой. Злобность четвероногого охотника и его кровожадное стремление добраться до нас таили в себе нечто жуткое. Мы попытались отпугнуть его дикими воплями, Стрельбой из лука сквозь щели в камнях — это детская забава. Он обращал на это внимание не больше, чем на комариный писк. Спокойно, терпеливо и упорно он продолжал добиваться своего. Лишь рассвет охладил его жажду отведать человеческого мяса. Ягуар издал гневный рык, будто прощаясь. Удалился и оставил нас, наконец, в покое, скрывшись в чаще. После двух бессонных ночей мы поняли, что необходимо принимать решительные меры для своего спасения. Иначе, рано или поздно, нам грозит неминуемая гибель. Сидя утром у костра, мы разложили на земле все наше оружие и оценили его критически. Ягуар был на редкость крупным и мощным. Это признали даже индейцы. А наше оружие – луки, стрелы, копья, дубины и нож – слишком уж жалкими. С грустью, глядя на примитивный наш арсенал, я пытался воспроизвести в памяти, как охотились на крупных хищников южноамериканские индейцы, о чем мне когда-то доводилось слышать. — А правда, что вы знаете яды? — спросил я. — Которые мгновенно убивают. — Да, господин, такие яды есть, — оживились юноши. «Вы отравляете ими стрелы, и за день такая стрела зверя, он сразу же гибнет». «Да, господин, это правда». «А вы умеете готовить такие яды?» «Я умею», — ответил Арнак. «Из чего они готовятся?» «Из плодов одной лианы. Их варят». «А здесь, на острове, такие лианы растут?» «Растут, господин. Мы их видели». «Тогда бегом за ними». Парни охотно поднялись с земли, но энтузиазм их тут же угас. «Яд нужен сегодня?» – спросил Арнак. «Ну, конечно, сегодня ночью». «Не получится, господин. Плоды нужно варить несколько дней, иначе яд не действует». Это, к сожалению, было непреодолимое препятствие. Вопрос использования отравленных стрел отпадал, во всяком случае, на этот раз. Мы стали искать другой выход. Я расспрашивал индейцев, как их племя охотится у себя в лесах на ягуаров. «Наше племя на них не охотится», — ответил Арнак серьезно. «Наше племя боится их и считает священными. Мы приносим им жертвы. Людей? Нет, господин. Собаку, если сдохнет, или часть зверя после удачной охоты». А этого ягуара вы мне поможете убить? Да, господин, поможем. Не побоитесь священного зверя? Нет, мы в это не верим. Я посмотрел на парней с любопытством. До сих пор мне ни разу не доводилось касаться предмета их религиозных верований. Похоже, что четырехлетнее пребывание в рабстве и знакомство с новым миром оказало, по крайней мере, хоть то положительное влияние, что... развеяло их предрассудки. И никто из вашего племени не охотится на ягуаров? Старался я выяснить. Оказалось, что был у них шаман, которому требовались шкуры, кости, клыки ягуара для отправления обрядов. Но сам он не охотился, а заставлял воинов племени копать глубокие ямы западни и привязывать возле них приманку, живую собаку. Если ягуары рыскали поблизости, случалось, что попадали в ямы, из которых не могли выбраться. Тут их шаманы убивал копьем. «А ты, Арнак, копал такие ямы?» «Копал господин». «Интересно. Надо попробовать». После всестороннего обсуждения мысль о яме западне показалась нам превосходной. Для приманки можно было откопать остатки зайцев, а заподню соорудить, углубив старую зайчью яму. Несколько лопат из черепашьих панцирей у нас были. Не откладывая, мы тут же принялись за работу. Зайчья яма была чуть глубже человеческого роста. Ее предстояло углубить еще раза в три, и при том так, чтобы придать ей форму резко суживающейся к низу воронки. Такая глубокая и узкая внизу яма должна была по нашим замыслам сковать движение провалившегося в нее ягуара. Мы работали без отдыха, попеременно сменяя друг друга почти целый день. Сначала дело шло споро, но когда место внизу осталось только для одного человека, работа пошла медленнее. Копать теперь мог только один, а два других, стоя наверху, вытаскивали на лианах корзины с выкопанным песком. На поверхность. Вагура, как самый слабый из нас, работал только наверху. Незадолго до наступления вечера работа была почти закончена. На первый взгляд яма казалась прямо бездонной, так она была глубока. Мы удовлетворенно заглядывали в эту пропасть, кто в нее упадет, легко не выберется. Прикрыть сверху яму ветками, разложить на ней объедки зайчат – дело недолгое. Затем осталось запасти побольше хвороста для костра, и западня готова. Примерно за час до захода солнца Вагура отправился в лес проверить расставленные на зайцев силки. Едва он успел уйти, как тут же примчался обратно, серый от ужаса, задыхающийся, с обезумевшими глазами. «Он!» — с хрипом вырвалось из его горла. «Он гонится за мной! Бегите!» и сам тут же бросился к пещере. Мы схватили оружие и притаились в засаде, неподалеку от входа. Действительно, менее чем в ста шагах от поляны в зарослях мелькнуло длинное желтое тело. Открытая встреча с грозным хищником была бы слишком опасной. Пришлось признать свое бессилие и спрятаться в пещере. «Если так пойдет и дальше», — заметил я. Дело для нас может кончиться очень плохо. Он и днем уже охотится за нами. Свой расчет мы строили на том, что ягуар выскочит на поляну и привлекаемый разложенной приманкой провалится в западню. Однако на поляну он не вышел. Мы съели свой ужин в темноте, не выходя из пещеры, и забаррикадировались камнями. Дежурили попеременно». После полуночи наступила моя очередь. Вокруг по-прежнему все было тихо и спокойно. В предыдущую ночь непрошенный гость к этому времени уже появился. «Неужели сегодня не придет?» — думал я разочарованно. Отдежурив положенное время, примерно около двух часов, я разбудил Арнака. Едва лег на свое ложе, тотчас же уснул мертвым сном, изнуренный целым днем тяжелого труда и двумя предыдущими бессонными ночами. Внезапно меня разбудил какой-то странный звук, похожий на сдавленный рев. Индийцы вскочили тоже. «Это он!» – прошептал Арнак. Мы напрягли слух и зрение. Бледнеющее на востоке небо предвещало близкий рассвет. Поляна и темные заросли за ней тонули в безмолвии. Доносился лишь обычный шелест листвы, Стрекотание тропических ночных цикад, и все. И вдруг со стороны западни шумная возня и яростный рык. Ясно, ягуар провалился в яму. За мной, рявкнул я сдавленным голосом. Как можно тише мы разобрали у входа камни, схватили оружие и выскочили из пещеры. Крадучись, осторожно приблизились мы к краю ямы. Ночная тьма по-прежнему окутывала все вокруг, того и гляди, один неосторожный шаг и сам угодишь в западню. Яма оставалась прикрытой ветвями, и лишь в одном месте, там, где провалился хищник, зияла черная дыра. Зверь, вероятно, услышал наше приближение и затаился. Я велел разжечь неподалеку костер и при свете головни, высоко поднятой орнаком, заглянул вниз. Попался разбойник. Стиснутый узкой ямой грозный ягуар сверкал горящими зелеными зрачками и вытянул вверх лапы. Даже в этой ловушке он вселял ужас и повергал в трепет. Это действительно был царь джунглей. Сжавшись в комок и глухо ворча, ягуар скалил на нас страшные клыки. Мороз пробегал по коже при одной мысли – ненароком свалиться к нему туда, в яму. «Посвети получше», — попросил я Арнака. До отказа натянув лук, я пустил вниз стрелу. Мегуар взревел. Стрелу, вонзившуюся ему в шею, он тут же вырвал когтями и зубами. Разъяренный он пытался выпрыгнуть, но безуспешно. Земля осыпалась под его когтями. Вдруг он затих. Я выбрал самое длинное копье из имевшихся в нашем распоряжении и изо всех сил всадил его в затылок зверю, ощутив, как оно глубоко вонзилось в тело. Однако хищник одним ударом страшной лапы сломал оружие. Причем отскочившим древком меня так сильно ударило в плечо, что я откатился на несколько шагов и распластался на земле. Егуар, изрыгая ужасающий рев, снова заметался. Вскоре, однако, он опять утих, и тут мы с тревогой обнаружили, что неукротимый зверь, царапая лапами стены ямы, Осыпал вниз много земли. Теперь он находился выше, чем поначалу. Пользуясь минутной передышкой, мы отступили от ямы. Уже заметно рассвело. Плечо у меня сильно болело. И не знаю, как выглядел я, но на лицах в глазах моих товарищей явственно читалось крайнее возбуждение, страх и замешательство. «Так мы ничего не добьемся», – заметил я. «Если его сейчас же не убить, он может выскочить и убежать». Он не убежит, господин. Сначала он нас ест. Вот именно. Ягуар, оставленный в покое, сидел в яме тихо. Мы решили подождать, пока совсем рассветет, а потом засыпать его градом стрел из трех луков сразу. Стрел у нас было около тридцати. Пускать их следовало с предельной быстротой, чтобы лишить его сил прежде, чем он в ярости наскребет под себя кучу земли и выскочит из ямы. Прошло полчаса. Зашло солнце. Воспользовавшись перерывом, мы стоя с луками наготове, наскоро подкрепились желтыми яблоками. Зверь затаился, не издавал ни звука, но мы знали, что смертельной раны я ему не нанес. Целится только в глаза, напомнил я. Не в лоб, он у него как железный. Сохраняйте спокойствие. От нашей меткости сейчас зависит все. Мы обступили яму с трех сторон и, по моему сигналу, сорвали маскировку из веток, открыв западню. Ягуар, прищурив зрачки, пригнул голову, сжался, словно готовясь к прыжку, но не прыгнул. Горящий его взгляд источал такую неукротимую ненависть, что мы невольно содрогнулись. Шкура у него была желтая в черных пятнах. Это был настоящий великан. Тетиво мы спустили почти одновременно. Удачнее всех выстрелил Арнак. Его стрела вонзилась хищнику прямо в глаз. Душераздирающий рев, молниеносный скачок. Стрелу зверь вырвал ударом лапы. Не достав в прыжке верхней кромки ямы, Ягуар снова грозно рухнул вниз и дрогнула земля. — Еще стреляйте быстрее! — крикнул я возбужденно. Мы лихорадочно опускали стрелы одну за другой, без всякого перерыва. «Во второй глаз! Во второй глаз!» – кричали индейцы. Несмотря на то, что ягуар бешено метался, целиться было нетрудно. На таком небольшом расстоянии почти все стрелы вонзались в зверя. Большинство из них попадало в затылок. Кровь хлестала из